который очень хотел найти своего настоящего хозяина и мальчика Угалька, всю жизнь мечтавшего о верном друге. Всем мальчишкам Суктувских гор, где лес подходит к самым окнам Свердловска.